53. Протестантские князья Оставалось, силой или убеждением ли, подчинить восточногерманских и южногерманских князей, которые в большинстве своем поддерживали начатую лютером реформу. В особенности это касалось марграфа Брандурбургского Иоахима II Гектора, его кузена, герцога Прусского Альбрехта Бранденбургского, ланграфа Гессенского Филиппа, прозванного Великодушным, но прежде всего личного покровителя Лютера, племянника Фридриха III Мудрого, саксонского выборщика Иоганна Фридриха, также прозванного Великодушным. Видно, эта черта была присуща многим князьям. Примечание. Иоахим II Гектор, годы жизни 1505-1571, Альбрехт Бранденбург Анбахский, годы жизни 1490-1568, Иоган Фридрих Великодушный, годы жизни 1503-1554, германские курфюрсты, поддерживавшие протестанство. Конец примечания. Был также Морец Саксонский. Примечание. Морец Саксонский, годы жизни 1521-1553, курфюрст Саксонский, полководец, соратник Карла V. Конец примечания. Кузен и соперник последнего, однако он не был ни выборщиком, ни лютеранином по большому счету, да к тому же обладал значительными военными ресурсами, чтобы в случае чего обороняться. Так что Атоаль порешил сосредоточить усилия на других. Лютеранские князья оказались перед дилеммой. С Фердинандом они заведомо находились на разных берегах, как некогда с Карлом. Ведь, подобно своему усопшему брату, он услышать ничего не хотел о реформировании официальной религии, гарантом которой себя считал. А им только и нужен был сивильский дикт по-немецки, который распространит на Священную Империю религиозные свободы, дарованные по Испании. В то же время, если принять Верховную Инку в Германии и верить Священную Империю ему, а не Фердинанду, то придется ввести в обиход и этот его культ солнца. Не просто ересь, а насколько они могли судить, чистой воды язычества. И все же компромисс не исключался. Прежде в удушении крестьянских бунтов они рассчитывали на помощь Карла, затем Фердинанда. Армия Атуальпы для этой цели вполне подходила. Настораживала только программу политических реформ, которую Альпа затеял в своих королевствах, и уступки, сделанные для эльзасских крестьян. Князья ни за что не желали отказываться от жирных доходов, которые приносили им земли и крестьянский труд, основу общественной модели, опиравшейся на привилегии с незапамятных времен, присвоенные себе знатью, А при Атуальпе, В округе могли вспыхнуть факел мятежа и одновременно надежда на реформы, списанные с той дюжины статей, которые из-под полы передавали друг другу в саксонских и прусских деревнях. Своеобразное тождество совпадение планов Атуальпы и крестьянских чаяний казалось неприятным и опасным. Самое большее, о чем могли подумать князья, это об освобождении сервов, крестьян, находившихся в полном рабстве. Но сама мысль о перераспределении земель в пользу хоть общин, хоть самого черта, была для них совершенно недопустима. А ведь именно это и произошло в Эльзасе, Вестфалии, Рейнланде, коснулось Швабии и некоторых уголков Пфальца. С теми самыми князьями совершенно растерянными, откровенно не знающими, что им делать, и встретился от альпа Вести переговоры он в который раз призвал хитроумного челкучима Полководец умело дозировал угрозы и обещания, тонко сочетая твердость и елей. Он знал, как помочь противоположной стороне принять верное решение. Между тем протестантские князья все никак не могли отринуть сомнения. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, они предложили устроить в Верховному Инке личную встречу с Лютером. Пусть он укажет им верный путь. Они обязались прислушаться к его мнению. Естественно, это не исключало немножество синекур, которые они истребуют у нового императора, и которыми Атуальпа готов был их обеспечить. Ни громадных компенсаций за их поддержку и голоса. Эти средства должен был судить Фугер. Атоальп дал согласие. В Виттенберг, где жил Лютер, отправили приглашение. Получателю предлагалось незамедлительно прибыть в Аугсбургский Рихстаг для встречи с королем Испании и новым претендентом на императорский титул, чтобы выслушать его доводы и оценить, достоин ли он, иначе говоря, совместима ли его кандидатура с евангелизмом. Ответ прибыл спустя несколько дней. Доктор Лютер благодарит досточтимое собрание за приглашение, но, с сожалением вынужден его отклонить. Монах изволил почтительно напомнить своим корреспондентам об эпизоде, который они, конечно же, не забыли. Явившись в недавнем прошлом заседании Вормского Ормсского чтобы предстать перед Карлом V, он узнал, что объявлен Священной Империей изгоем, после чего его похитили неизвестные в темном лесу, и он уже решил было, что пробил его последний час. В связи с этим он нижайше просил князей своих благодетелей простить его отказ и вверял всех в воле Господней. Атуаль пославился легендарным самообладанием, но по некоторым признакам стало видно, что и он теряет терпение. Тогда герцог Саксонский предложил ему отправиться в Виттенберг самому. Там он лично организует верховному инке прием со всеми приличествующими его положению почестями и устроит встречу с Лютером. Этот тучный человек, заплывшими глазами полумесяцами, рыжей бородой и коротко стриженной шевелюрой, внушал Верховному Инке безотчетное недоверие. Но, бегло посоветовавшись со своим штабом, правитель предложение принял. Слишком уж манила его империя. Среди семи выборщиков, голосовавших за назначение императора, было трое священников и четверо князей архиепископства Трира, Майнца и Кельна перешли под его контроль в ходе войны из-за младенца Йохана, в которой Ато Альпа успешно сражался на стороне крестьян. Так что эти голоса он, можно считать, получил. Фердинанд унаследовал Богемское королевство, а правитель Курпфальца укрылся в своих восточных землях, потерпев поражение от армии, которую вел Руменьяве. Эти два голоса были не за него. Требовалось заполучить хотя бы еще один. Оставались два избирателя Лютеранина. Судьба Священной Империи была в руках герцога Саксонского и марк -графа Бранденбургского. Инка отправился в Виттенберг в сопровождении Игуаномота и Челкучины. Присутствовать на встрече будут другие лютеранские князья и все желающие. Да, увидеть такое зрелище не терпелось всей Германии и даже Дании из Польшей.